Два пассажирских поезда почти одновременно подошли с разных сторон к станции. Надо было прощаться. Нежное сердцем цвет затуманился. Крепко пожимая руку Василия Васильевича, он вдруг почувствовал непреодолимое желание подарить ему что-нибудь на память, но ничего не мог придумать, кроме тикавших у него в кармане старых дешёвеньких тампаковых часов с вытертыми и позеленевшими от времени крышками. Однако он сообразил, что и этот дешёвый предмет может оказаться к статье. По дороге весёлый почтальон уморительно рассказывал о том, как на днях, показывая знакомым девицам замечательный фокус таинственный факир или яичница в шляпе, Он вдребезги разбил свои анкерные стальные часы кухонным пестиком. Неважная штучка мои часы, подумал Цвет. А всё-таки память. И брелочек на нём, сердоликовая печатка. Можно отдать, вырезать начальные буквы имени и фамилии или пронзённое сердце. Он сказал ласково: "Вы прекрасный спутник. Если бы мне не ехать, Мы с вами, наверное, подружились бы. Не откажитесь же принять от меня на добрую память вот этот предмет. И опуская пальцы в жилетный карман, он добавил, чтобы затушевать незначительность дара лёгкой шуткой. Вот этот золотой фамильный хронометр с бриллиантовым брелком. О-хо-хо, добродушно захохотал почтальон. Если не жалко, то что же, я по совести не откажусь. И цвет сам выпучил глаза от изумления, когда с трудом вытащил на свет Божий огромный старинный прекрасный золотой хронометр работы отличного английского мастера Нортона. Случайно притиснутая материей пружинка сообщалась с боем, и часы мелодично принялись отзванивать двенадцать. К часам был на тонкой золотой цепочке ленточки прикреплён чёрный эмалевый перстеньок с небольшим бриллиантом, засверкавшим на солнце как чистейшая капля росы. Извините, такая дорогая вещь, пролепетал смущённый почтальон. Мне право, совестно. Но удивление уже покинуло цвета. Вероятно, по рассеянности захватил дядины. Всё равно, пустяк, подумал он небрежно и сказал с великолепным по своей простоте жестом: Возьмите, возьмите, друг мой. Я буду рад, если это безделушка доставит вам удовольствие.